Темный ливень накрыл город. Он барабанил по булыжным мостовым, в его строях смазывался свет уличных фонарей. Здания, величественно возвышавшиеся при свете дня, с приходом темноты превратились в бесформенные глыбы камня и дерева. Темный ливень смыл весь лоск с города роскоши, превратив величественный город в нечто гораздо более холодное, более темное. Из-за дождя город стал походить на подземный мир. Под скользкими улицами в темных проходах оставшихся от древнего наследия ушедших цивилизаций Ферруна лежали темноты. Под городом, под горой, протянулись смертельно опасные залы, не знавшие дневного света. Когда-то этот лабиринт назвали Подгорьем с мечтой безумного волшебника по имени Холастер. На самых нижних уровнях обитали создания его искривленного рассудка, верхние же стали прибежищем для всякого сброда, отчаявшихся, иссеченных магией, готовых собственную мать продать за пару медиков, представителей любых рас. Кто-то говорил, что темноты являются лицом собственных обитателей кто-то наоборот. Как бы там ни было, подземелье превратилось в прибежище утративших последнюю надежду. Там, где некогда были монстры, ныне живут люди, эльфы и дворфы. В одном из темных залов человек с горящим клинком в руках был окружен врагами. Повсюду были злобные лица, на которых танцевали тени от света меча. Руки и ноги мужчины – сковало оцепенение, но воин не поддавал и виду. Он припал к каменному полу, опираясь на него левой рукой. Тело мужчины было напряжено, как у ощерившегося волка. Воин склонил голову, его меч опустился, но он не был сломлен. Рыцарь среди теней. — Тьма, — подумал он, — я стану тьмой. «Где есть лишь только я». Шестеро стояли вокруг него, рыча и прожигая взглядами. Сначала их было десять. Четверо лежало и стонало под стеной. По ним бегали тени от светосверкающего меча, с чего лезвие на пол капал серебряный огонь. Он дал им шанс сдаться. Они рассмеялись. «Сейчас...» Веселье поубавилось. Самый большой, огромный детина, чьи свиноподобные черты и желтоватый зеленый цвет кожи выдавали примесь орочей крови, сплюнул на пол. Желтый плевок попал на стальную перчатку. «Не на тех напал, герой!» — сказал полуорг, похлопывая ладонью по рукояти Моргенштерна. «Бросай меч, и мы убьем тебя быстро!» Мужчина улыбнулся сквозь прорезь в полном шлеме. Отспнение медленно охватывало все тело, легкие горели от дыма, но он не упадет. — Забери его сам, древмик, забери! — подзадорили главаря-бандиты. — Да, — подумал рыцарь, — отрешаясь от боли в легких, забери. Главарь-древмик был тем еще уродом, но на взгляд рыцаря не был глупцом. Плорг сделал обманное движение, осторожно потянувшись ногой, словно намереваясь наступить на клинок. Бандит пнул рыцаря прямо в шлем. Вместо ожидаемой реакции рыцарь уронил меч на землю и резко накрыл его своим серым плащом. Зал поглотила тьма, озлепив бандитов. Воин потянулся к пнувшей его ноге и обхватил ее руками. В темноте раздались крики, но рыцарь не обратил на них внимания. Кувыркнувшись в сторону, он опрокинул древмика на пол и отпрянул. — На помощь! — простонал ударившийся о камень головой древмик. — Убейте, ублюдка! — Взять его! — кричали головорезы, беспомощные, словно котята во тьме. — Взять его! Полуорк взревел. — Не меня, идиоты, не Затем в темноте кто-то споткнулся о лицо главаря, положив конец его стону. Лишившиеся лидера и низги не видевшие в кромешной тьме бандитов, обуяла паника. Они толкали, пинали и били все в пределах досягаемости. Один из разбойников пронзительно взвизгнул и отправился в забытье, получив дубиной по голове. Тут и там слышались крики, ни один из них не принадлежал рыцарю, когда размахивавшие в темноте ножами бандиты резали своих же соратников. Наконец один из разбойников умудрился сорвать плащ с меча, осветив комнату. Оставшаяся четверка бестолково осматривалась в комнате, пытаясь понять, куда делалась их добыча. Рыцарь Держась за стену прямо у них над головой, свистнул. Бандиты посмотрели наверх, встретив взгляд бледных, словно лишенных цвет глаз. «Четверо осталось», — произнес он, прыгнув прямо на них. Ударив одного из разбойников ногами в лицо, рыцарь оттолкнулся от падающего тела и стальным кулаком ударил в лицо второму. Оба бандита рухнули на каменный пол, а рыцарь, извернувшись в воздухе, приземлился на полусогнутые ноги возле своего меча. В его сторону взметнулся топор, но воин, подцепив меч носком сапога, подбросил тот прямо в руки, успев блокировать атаку. Рыцарю пришлось согнуть колени и в попытке удержать топор. Однако рукой, взявшись за рукоять, воин второй давил на середину лезвия. Бандит с топором, чьи размеры говорили о оручей и, возможно, даже об огорской крови, продолжал пытаться продавить противника сверху. Клинок ударил рыцаря в спину, но тот едва почувствовал это. Клепки на кожаной броне достаточно смягчили удар для того, чтобы меч задел ребра, но не достал до легкого. Рыцарь развернулся оттолкнув топор в сторону, и в тесом меча ударил полуогра прямо в челюсть. Огромное создание отступило назад, и воин не замедлил этим воспользоваться. Меч прошелся по спине полуогра. Несмотря на обилие крови и яростный рык, рана была несерьезной. Рыцарь прижал бандита к стене и ударил локтем в ухо. Полуогр сполз на пол, и рыцарь повернулся к последнему разбойнику чей меч чуть ранее прошелся по ребрам воину. Сглотнув, бандит посмотрел на подставивший его клинок. Паладин улыбнулся под шлемом. Когда разбойник сделал выпад, рыцарь произвел обвод. А затем вместе с шагом вперед нанес удар сверху. Блок и удар слились в единое движение. Каждое отражение притворяло последующую контратаку. Горящим серебристым пламенем меч рубанул по груди мужчины, поставив того на колени. Но рыцарь просчитался. Хотя его меч и попал по противнику, клинок застрял в ребрах, и достать его было не так-то просто. воин перехватил рукоять и вытащил меч, но недостаточно быстро дубина ударила его по лицу. Голова мужчины дернулась назад, А самого воина удара шеломил. Меч выпал из враз, онемевших пальцев. Державший дубину дворф щеголял широкой красной, отметиной на лице, от перчатки рыцаря. Затем здоровый головорез, полуогр, отбросил его к стене. Рыцарь почувствовал давление и лишь немного боли. «Бороться с противником, который гораздо тяжелее тебя, занятие заведомо бесполезное». Два бандита были до сих пор на ногах. Двор, державшийся за сломанную челюсть, и полуогор который с виду пострадал не сильно. Мужчина, которому рыцарь попал ногами по лицу, недвижно лежал на полу, а ударивший его в спину, пускал кровавые пузыри. В общей сложности паладин сразил восьмерых из десяти. Рыцарь мысленно сделал зарубку – впредь уделять полуограмм больше внимания. — Проклятие! Проклятие! — промучал Дворф. — Ублюдок сломал мне челюсть, Рольф, и на хрен зарезал Морлина. Бандит, которым мужчина всадил меч меж ребер, кашлял и стонал. Из его раны текла, но от, ну, отнюдь не хлестала кровь. Рыцарь знал, что тот не умрет от этой раны, а удраться в ближайшее время точно не сможет. «Чего нам с ним делать-то?» — спросил полуогр. Он начал давить шлем рыцаря об стену, пока тот не начал поддаваться. «Расколоть череп!» — предложил ему дворф В этот момент в зале воцарила тишина, и возникло такое ощущение, словно всех начало притягивать к центру зала. Дворов открыл рот, но тут же все озарилось голубым светом, ослепив боровшихся ярче самого солнца. Когда к рыцарю вернулось зрение, он уставился на женщину, плывшую по воздуху. Ее обивали молнии и бледно-голубое пламя, но они не причиняли ей боли, а скорее служили одеждой. Ступни женщине ступали прямо по воздуху, а длинные волосы развивались за спиной. В ослепляющем бледно-голубом свечении, залившем всю комнату, паладин мог мало что разобрать. «Она сияет, словно ангел с целестией», — подумал воин, — «словно богиня». Женщина что-то говорила, но он не понимал ни слова. Она всхлипывала и кричала на языке, на котором, должно быть, говорят в самых ужасных кошмарах. Глаза женщины смотрели на видимые ей одной вещи. Со стороны походило на то, что незнакомка сражалась с невидимыми демонами. Затем она внезапно исчезла. Свет исчез, словно его никогда не было. «Что за...» — произнес Дворф. В этот момент полуогр взвыл. Сначала тихо, а потом все громче и громче, пока вой не перерос в истошный крик. Он схватил себя за пах, куда его пнул рыцарь. Плугар потерял сознание и рухнул на пол с грохотом, сотрявшим весь зал Дворф начал было молить о пощаде, но рыцарь придавил его к стене и прижал пустые ножны к его подбородку. «Не надо! Не надо! Ой, не надо!» Захныкал Дворф, но рыцарь тряхнул головой. Его голос был холоднее льда. — Беги! — А? — Беги! — произнес рыцарь. — Оставь своих друзей. Они сейчас в руках правосудия. Я сообщу городской страже о них. Беги и предупреди подобных тебе. Дворф быстро заморгал. Око правосудия наблюдает за темнотами. Рыцарь еще сильнее прижал Дворфа. Скажи им. Я не понимаю. Взгляд рыцаря отразился в испуганных глазах Дворфа. Холодный и острый. Скажи им, что тени убийца ждет. Глаза воина опасно сузились. Скажи им, что я жду их. С этими словами рыцарь Убрал ножны и оттолкнул Дворфа. Задыхаясь, бандит без оглядки кинулся прочь в бесконечную темень подземелий. Мир казался таким тяжелым и холодным. Тени убийцы наблюдал за тем, как двор вбежал по туннелю, а затем поднял взгляд по направлению к небу. Там на расстоянии полета стрелы на тысячами тонн камня На глубоководье прольется дождь. Дождь, который будет брызгами отлетать от его стального шлема. Он знал, что едва ли почувствует это из-за магической чумы. Вместо этого тенеубийца чувствовал лишь расползающееся по телу оцепенение. Отсутствие осязания. Кожа на его бедрах и руках стала природной броней, сродни леденелым, поножем и наручем. Чума наделила его плоть бесчувственными нервами. Пальцы, хоть и теплые, постоянно казались ему отмороженными, а ног, как бы сильно он их ни напрягал, он не чувствовал. Собственная кожа казалась ему плотью мертвеца. Магическая чума украла осязание у тенеубийцы, равно как и многое другое у всего мира. Со временем она заберет его жизнь. Рыцарь мог лишь надеяться, что ему отмерено достаточно времени. «Достаточно времени», — прошептал он. «Чтобы сделать то, что я должен». Тенеубийца повесил ножны на пояс, повернулся к другому проходу и побежал по подземелью, протянувшемуся под остальным миром.